Глава 15. Василий Григорьевич отлеживался на полу, дожидаясь прибытия скорой. У него ничего не болело. Он чувствовал себя как нельзя лучше, однако глаз предпочитал не открывать. Мнимая потеря чувств несколько оттягивала момент наступления неприятностей, которые рано или поздно все равно произойдут, так лучше поздно, чем рано. На самом деле гендиректор Росправа Чернушкин не собирался кончать с собой. Невольная игра в самоубийство стала результатом непритворной паники. Вот уже год, как он ждал визита лиц, облеченных властью. Визит все откладывался и откладывался. Постепенно его возможность становилась уж совсем нереальной. Чернушкин полагал что если даже подобный случай произойдет, он морально к нему подготовится и встретит этот миг во оружие. Но слово «прокуратура», произнесенное его секретаршей Ираидой Ивановной, выявило, что, вопреки самоуверенности, ни к чему он не подготовился, потому что подготовиться к такому нельзя. Он сам виноват. Впрочем, может, и не так уж и виноват, как сам думает. Василий Григорьевич порой любил посмотреть по кабельному каналу, трансляцию состязаний в экстремальных видах спорта. С одной стороны, он находил утешение в той мысли, что ему, по крайней мере, не грозит опасность переломов рук и ног, но, с другой стороны, он понимал, что его занятие еще опаснее, потому что грозит переломам репутации и в целом привычной жизни. Он не ездил по горам на мотоцикле, он свежал куда более непредсказуемый Родео, оседлав цифру по финансовым полям. А здесь немало народу сложили буйные головы. Василий Григорьевич думал, что удастся выкрудиться. Зачем же сразу в прокуратуру? Он бы все объяснил. О нет, исчезли трезвые мысли, оставив одно слепое, всеплощающее желание бежать. Справа от этого кабинета по наружной стене проходила пожарная лестница. И Чернушкин рассчитывал, что с подоконника сумеет до нее допрыгнуть. Помешал сильный встречный поток воздуха из раскрытого окна. Потому что занавеска окутала его, запутала. Словом, произошло то, что произошло. Возвращенный в пределы родного кабинета усилиями следователя генпрокуратуры, Василий Григорьевич Чернушкин лежал на полу, ему было стыдно. — Василий Григорьевич! — Тряс пострадавшего за плечо Турецкий, отказавшись от мысли делать ему искусственное дыхание по методу рот в рот. — Вставайте, с вами все в порядке. Да вставайте же, вы можете объяснить, что здесь происходит. — Я могу. Донесся со стороны двери равнодушный женский голос. За широкой спиной секретарши Ираиды Иваны моя мелкая пигрица в мини-юбке с красивыми вьющимися волосами, и несимпатичным, грубым, пористым лицом. Впрочем, относительно несимпатичности Александр Борисович, возможно, погорячился, выражение отчаяния и злости, слитых в одно разрушительное чувство, не красит ни одно женское личико. Вы из Мура, а я Юлия Рейнград, главный бухгалтер этого богоугодного заведения. И если этот пакостник надумал из окна броситься что мне, наверное, остается только утопиться. Москва, река под окнами не протекает. Пойду наполню раковину, но сначала уж, извините, все расскажу. — Что вы расскажете? — с явным интересом спросил Турецкий, в то время как секретарша поеживаясь со стекольным звоном, закрыла окно. Ираида Ивана крутилась в кабинете, находя себе мелкие занятия, главное, чтобы вблизи от великих событий. Это был пик ее удовлетворенного любопытства. Это был ее звездный час. Пойдемте, — предложила бухгалтер, в моем компьютере все записано. Сколько стоили статуи, которые вы наверняка видели в вестибюле? Сколько люстра с висюльками? Сколько раз Василий Григорьевич ездил на Мальту якобы по обмену опытом? На чертах, цветочки? А вот поселок на Клязьме, возведенный непонятно, из каких денег, с нарушением санитарных требований, и счета в швейцарских банках, так это, извините, крупные ягодки. Если хотите, опишу, каких махинаций все это потребовало. Ты-то опишешь? Неожиданное нападение главбуха воскресило Чернушкина быстрее, чем могла бы это сделать медицинская помощь. И он, позабыв про плохое физическое состояние, который с успехом изображал, перешел из лежачего положения в сидячий. «Ягодки, — говоришь, — развесистая клюква, — воровала, — теперь пытаешься свалить на меня? — На вас свалишь, Василий Григорьевич!» Лицо Юлии Рейнград пошло пятнами, стало не просто некрасивым, а отталкивающим, как у разъяренной базарной бабы. «В одном я только виновата, надо было сразу из Росправы уйти». Что-то загрохотало в приемный. и дверной проем заполнили две могучие личности в белых халатах. Один из них тащил в вертикальном положении брезентовые сложные носилки. «Скорую вызывали?» — спросил обладатель носилок, а шарашно глядя на людей, ни один из которых с его точки зрения не являлся достаточно больным. Пожалуй, самым больным из собравшихся выглядел турецкий который сморщился так, словно надкусил гнилым зубом что-то кислое. Его не волновали финансовые нарушения расправ. Да, конечно, их необходимо проверить, но турецкие руку на отсечении дают, что ни одной нити, ведущей к смерти Зернова, там не обнаружится. Если верить бухгалтеру Рейнград, у Василия Чернушкина в последнее время был достаточно собственной головной боли, чтобы тратить время на месть главному редактору мира и страны, о котором он, по-видимому, давно забыл.